Глава 67. Нэша Все произошедшее буквально только что еще стояло перед моими глазами во всех красках. Нужно было снимать с себя гоплет, засучивать рукава и решать все проблемы. Однако психологическая усталость была такой сильной, что присев на металлическую лавку в десантном отсеке, я так и не мог заставить себя что-либо делать. Просто сидел и молча смотрел в серую стену. Размышляя над тем, что мы уничтожили только один инкубатор с яйцами, но не встретили того, кто их несёт, а сколько этих кладок может быть спрятано по всему кораблю и на планетян. Ведь ксенообъект больше, чем наш Гир раз 15-16, по самым приблизительным прикидкам. Рядом со мной опустилась общительная лис. Меньше всего хотелось, чтобы она начала сейчас что-то спрашивать и уточнять, но Увара сняла шлем и тоже сидела подозрительно молчаливая. Возможно, даже ее пытливый и любознательный разум оказался перегружен впечатлениями, коих в обыденной жизни не получить. Ко мне тихо подошла женщина-трансгумен с ребенком лет трех на руках. Та самая в прямом черном платье, на которую я обратил внимание еще там, в их пузыре темница. Она уже была отмытой и одета в свежий комбинезон. Ребенок мало чем отличался от взрослых особей и был подозрительно молчалив. Женщина тоже выглядела примерно так же, как и все остальные диггеры, которых мы видели до этого. Единственное, что её отличало выраженные женские формы, высокий рост и более крупное телосложение. Нет, она не была полной, скорее крупной и широкой в кости. Красивой её мог бы назвать только человек с весьма широкими взглядами. Редкие волосы на голове и их полное отсутствие у мужских особей в глаза особо не бросалось. Мужчины чаще носят короткие причёски или бреют волосы под ноль. как, например, Иван или Олег. Но выбритая под ноль женщина обычно производит «хммм», спорное впечатление. Она что-то сказала, обращаясь непосредственно ко мне. «Лиз, чего она от меня хочет?» спросил я у ксенобиолога, но девушка не ответила. Повернувшись, я увидел, что она спит. Стоило мне закрыть глаза, как перед мысленным взором вставали тошнотворные картины, как выбирался из-под груды липких потрохов или вижу, как веду огонь по инсектоидам практически в упор. А ихо разлетается брызгами. А это спит. Однако, крепкие живо это дивахи нервы. Женщина снова что-то сказала, и тут мне пришла в голову мысль поискать в Оксити переводчик испиранта. Если ксенобиолог с базовыми знаниями этого языка смогла с ними объясниться, то почему бы мне не попробовать? Запрос подтвердил, что база языка имеется в сети. Я показал трансгуманке палец, призывая её подождать. Языковая база скачалась и распаковалась в считанные секунды. Я набрал приветствие в своем мнемоинтерфейсе, получил перевод и устала, наверняка ошибаясь с произношением, зачитала его с экрана дополненной реальности. «Салутон! Суви Волис Ион!» «Салутон!» — страшновато улыбнулась мне трансгуманистическая женщина, показав редкие длинные зубы. Но видывал я вещи и пострашней. «Ми Волис Дири Данкон!» Вокс сделал синхронный перевод. «Здравствуйте, я хотел сказать вам спасибо», — набрал ответ. «Не очень удобно, но взаимопонимание было достигнуто, а это главное. Не стоит благодарности, это наша работа». «Стоит», — уверенно сказала она. «Мой род обязан вам жизнью». «Мы сделали бы это для любых людей», — с усталым равнодушием ответил я. «Просто в этот раз это оказались вы». «Это только увеличивает наш долг перед вами», — утвердительно кивнула она. «Мы уже не совсем люди. Мое имя Нэша. Я Хатанаба рода Нэша. По-вашему, это означает «уважаемая мать». Но мать в каждом нашем роде только одна, поэтому можете меня называть просто Нэша». Я улыбнулся. «Путанно, но кто я такой, чтобы спорить с чужими традициями и укладом?» «Общаться мне не очень-то хотелось. Но лететь долго, почему бы не поговорить? Особенно, если учесть, что у меня имелось несколько вопросов». Кирилл Губин, капитан-лейтенант, космическая пехота, Российская Федерация. Устало представился я. Можно просто Кир. У вас правит женщины? У нас никто не правит, Кир, вновь страшновато оскалилась в улыбке Неша. Род это семья. Все они вышли из моей утробы. Это мои дети. С семейными отношениями разобрались, согласился я. А кто правит планетой? Это очень просто. Каждый глава семьи придерживается закона. Законы Подтверждает совет Хатанаба. Матерей? Да. Я почесал подбородок, начавший обрастать жёсткой щетиной. Надо бы побриться. В голове было пусто. На странные политические выверты трансгуманов мне было по большому счёту плевать. Внезапно трансгуманский ребёнок на руках у женщины потянул ко мне свои пухленькие ручонки. Не задумываясь, женщина передала мне свою ношу, а я на автомате принял неожиданно лёгкое и хрупкое тельце, не зная, что делать с этим детёнышем. Усадил его к себе на колено. Маленький палец обводил ярко-красный ромб с изображённым на нём рыцарским шлемом. Мальчик выглядел почти как человек при ближайшем рассмотрении. Как вышло, что вы стали, хмм, такими, как сейчас? Что случилось? Хатанаба присел рядом со мной на лавку и заговорила. Корабль с колонистами предками Дигоров был отправлен в земли, чтобы обеспечить выживание человечества на случай глобальной катастрофы или войны. Для заселения была выбрана перспективная планета в системе Trappist. Поначалу всё шло хорошо. Корабль долетел и совершил посадку. Была основана новая процветающая колония. Но уже через одно поколение случилось вторжение роя Бинаши на планету. Война вышла короткой, жестокой, кровопролитной и разрушительной. Не многочисленные силы самообороны колонистов были смяты и разгромлены. Остатки гражданского населения вынуждены были уйти в природные неосвоенные системы тоннелей. Глубоко под поверхностью имелась небольшая научная база, приютившая остатки выживших. Когда стало ясно, что ждать помощи от природы на бесполезно, они начали принимать меры, первой из которых стало генетическое преобразование и переделка мевшихся импов в тяжело бронированные платформы, несущие на себе впечатляющий набор вооружения. Импы представляли собой бронированный боевой робот от 5 до 20 м с интегрированными в него системами нейроуправления, связи и вооружения, жизнеобеспечения. Само слово Имп произошло от аббревиатуры, расшифровывающейся как индустриальная мобильная платформа. Кто такие бинаши? задал вопрос я. Оказалось, что это те самые инсектоиды, с которыми мы только что лихорубились в стеснах мясных отсеках ксенообъекта. Азур ксеносы инопланетные существа. имеющие азурическую природу, либо использующих аэнергию. Если трансгомоны диггеры были эосоциальной цивилизацией родового типа, то бинаши являлись эосоциальной цивилизацией раевого типа. Иронично. Мы держались за свои традиции и человечность обеими руками, а земные колонисты, посланные в утопию и систему тропист, чтобы выжить и победить в войне за новую родину по своей собственной воле, частично от этого отказались, уподобившись врагам настолько, насколько это только возможно. Биенаши оказались странными и чуждыми нам существами, разнообразные по функциям и внешнему виду особи, управляемые коллективным интеллектом. Ключевым звеном их эволюции и размножения были некие почти бессмертные биологические ядра, управляющие и координирующие действия всего социума. Фактически они заменяли им то, что бы мы назвали правительством. Развитые биотехнологии и природная азур-восприимчивость Позволили им начать экспансию через миллион лет эволюции после зарождения их вида. Это чудовищно много. Маша говорила и говорила. Синхронный перевод безэмоционально бубнил, а я и сам не заметил, как поплыл и отключился. Наверное, это было невежливо, но усталость взяла своё. Спустя какое-то время меня разбудила Светлана и отправила спать. А через несколько недель наш десантный бот доставил спасенных трансгуманов на их планету после того, как им оказали помощь на эгире. Мы тепло попрощались с Нэшей, а ксенообъект с безопасного расстояния расстреляло посланное к нему звено штурмовиков.